Глава 118. Сюань Цзы действительно дал имена каждому куску металлолома. «Что?» — опешил Ян Цюшань. «Нет, по-моему, это просто совпадение», — Сюань Цзы на секунду замолчал. «Так вышло, что мне нужно было уехать из дома, и проводить меня собралась вся семья». Для Сюэньзы, как для истинного властелина Хлама, внешний вид его подопечных не имел никакого значения, они редко покидали свое убежище, но порой это было необходимо. В тот день весь собранный в Чи-юань металлолом оставил алтарь, превратив каньон в обиталище древних призраков. Тогда в Чи Юань было очень оживленно, может, именно поэтому у убийцы не вышло заставить доктора Хань бесследно исчезнуть. Ты хочешь сказать, директор Хуан в шоке распахнул глаза и медленно шагнул вперед, но не рассчитав, случайно налетел бедром на стоявший рядом каменный стол. Последовал глухой удар, и по телу разлилась тянущая боль. — Старина Хуан, притормози. — Директор Хуан, осторожнее. Мужчина, шатаясь, накренился в сторону и отчаянно вцепился в рукав Сюань-Зы. — Ты хочешь сказать, что кто-то, кто-то мог видеть их, да? Ты это имеешь в виду? — Для начала успокойтесь, — вклинился в разговор Сяо Джен. Помогая директору Хуану, он внимательно уставился на Сюань-Зы, всем своим видом вопрошая — Что это за чушь? Большой каньон Чиуаня огромен, чтобы осмотреть все его окраины и достопримечательности, придётся ехать на автомобиле. Каждый день туда стекаются тысячи туристов. Можно сутками бродить по округу, так и не встретившись друг с другом. Как мог кто-то случайно набрести на место убийства, когда этот древний лес превратился в парковую рощицу? Не неси чепухи. Ты знаешь, где её убили? Это случилось далеко от туристической зоны. Исследовательская группа Тайком проникла в реликтовый лес, расположенный в сотнях ли от живописных маршрутов. У них не было на это разрешения. Говоришь, семья устроила тебе проводы? А почему именно там? Там что? Дорога в мир живых? каковы шансы, что коллеги примут его, если прямо сейчас рассказать им всю правду. Думая об этом, Сян Цзы мельком взглянул на Шэнь Лин Юаня. Главное, чтобы его величество мог его принять, остальное юношу мало волновало. Я не солгал, говоря об этом, я имел в виду свой настоящий дом. Это место действительно не из мира живых. Тфу, точнее, здесь у него другое воплощение. Мой дом находится в Чиюань. Вы ведь исследовали энергетическую активность каньона, заметили, что в полученных вами данных есть дыра площадью в пару квадратных километров. — Откуда ты знаешь? — внезапно выпалила Шань-линь. У доктора Вана задрожали губы. Старик резко вскочил со своего места. У каждого дома есть забор. Вот где я на самом деле живу. Это место сокрыто под древним массивом, ну и внутри находится печать из костей Джу Цюэ. Сюань Цзы попросту не мог быть человеком. Все в управлении были с этим согласны. В конце концов, не каждый осмелится назвать мечом великого императора». Но до сих пор никто из них и понятия не имел о его истинном происхождении. Данных об этом попросту не было, их невозможно было найти. Сянзы производил впечатление дружелюбного молодого человека. С ним легко было подружиться, и он запросто мог пригласить нового знакомого пропустить по стаканчику. Когда они напивались, Сянзы быстро превращался из незнакомца в брата. Но проснувшись утром, новоявленный друг понимал, что попросту не помнил имя того, с кем провёл предыдущий вечер. Но Сяо Джан знал его много лет. Когда-то давно Сяньзы спас его. Каждый раз, уезжая за границу, Сяо Джан покупал юноше оригинальные фигурки. А в свободное время они развлекались тем, что зависали в моментах, обсуждая девчонок из популярной группы или целый день перебрасывались историями, а прелесть тех сверхурочной работы. За столько лет они так и не добавили друг друга в чёрный список, что безусловно служило доказательством их крепкой дружбы. Сюаньзы знал, что бабушка и дедушка Сяо Джена несколько раз разводились, как знал и то, когда у Вана, старого пса семейства Сяо, день рождения. Но теперь, задумавшись об этом, Сяо Джен внезапно обнаружил, что его старый друг никогда не рассказывал о себе. Всё, что он получил от Сюаньзы, когда тот устроился в управление, Это лист А4 с напечатанным на нем резюме. Но кто знает, вдруг этот лист оказался подделкой. Сяо Джен непонимающе посмотрел на Сюань Зы. «Значит, ты не человек. Тогда кто ты такой?» «Ладно, ладно, не ворчи. Я... Сюань Зы на мгновение запнулся. Я... Кто он такой на самом деле?» Тайна, покрытая мраком. Если он скажет, что является Джучсюэ, это прозвучит крайне неубедительно. К тому же может показаться, что он нахально набивается в родственники к древнему божеству. Будучи птенцом, он появился на свет мертвым, а после стал духом меча, но клинок уничтожили. Тысячи лет спустя он проснулся в мире людей — Чувствуя себя разбитым, словно очнувшийся от похмелья пьяница, он был в полном замешательстве, ему не к кому было обратиться, некуда пойти, и лишь у Шенриньюаня имелась охапка замерзших голых ветвей, способных стать для него единственным пристанищем, но и те год от года были покрыты инием». Сюань Зы напряг мозги и не удержался от горького смешка. «Я нечто абстрактное. Это трудно объяснить. Я что-то вроде бога очага, только в Чи Юань. Моя должность — хранитель огня. Это как... Как если бы я был сущностью печати из костей Джу Цюя, созданной, чтобы успокоить пламя Чи Юань». Шань Линь лишилась дара речи. Сяо Джен выглядел озадаченным. У несчастного доктора Вана подкосили колени, и старик поварился обратно на низкий диван. Видя реакцию старика, Сюань Зы почувствовал неловкость. Он вспомнил, что когда учился в университете, один из старшекурсников экономического факультета прославился своим колоссальным невезением. Для своей дипломной работы несчастный исследовал деятельность одной компании. Он методично собирал данные, делал модели, трудолюбиво что-то подсчитывал. А за 3 года, похожая на прерии макушка его головы превратилась в пустыню Сахара. Но когда до завершения работы оставалось совсем чуть-чуть, компания обанкротилась, и в прессу Хлынла информация о финансовых махинациях и липовых счетах. «Да, возможно, что целью ваших многолетних исследований был я», — потирая переносицу, отозвался Сюань Зы. «Ладно вам, доктор, я понятия не имел, что кто-то захочет изучать меня целых восемнадцать лет. Если бы я знал, я бы лично вышел к вам на встречу и передал в руки подробный отчет». Директор Хуан первым пришёл в себя. Его губы задрожали от волнения. Не волнуйтесь, директор. Семья, о которой я говорю, не люди. Это особый вид существ. Их привлекает злоба и кровь. Если в тот день доктор Хань стал невольным свидетелем создания пилюли бессмертия, это могло привлечь их внимание. «Я могу спросить у них, но многого не ждите. Их интеллект настолько низок, что даже столкнувшись с чем-то подобным, они бы вряд ли осознали произошедшее». Сердце директора Хуан колотилось так быстро, что он едва ли мог говорить. Он в нетерпении уставился на Сюань Цзы, вспоминая все, что случилось за прошедшие десять лет. Он никак не мог понять, ждал он этого или боялся. Стоило ли ему плакать или смеяться. Сяньзы попросил большую фарфоровую чашу и палочку благовония. Взяв палочку в руки, он легко потёр её пальцами, и вспыхнувшей на коже липесток белого пламени, тут же поджёг нанесённую на бамбук смесь ароматических масел. Обычно, сразу после того, как в небо устремлялся дым, пламя гасло. Чтобы заставить его гореть, следовало использовать свечу. Но холодный огонек дрожал, не желая затухать. Взяв со стола бутылку минеральной воды, Сюань Цзы вылил ее содержимое в чашу и, недолго думая, окунул туда палочку. Она встала в воде ровно, словно караульной в дозоре, Казалось, на дне чаши лежал магнит, удерживающий благовония в одном положении. Дым направился на юго-запад, наткнулся на стену и беспрепятственно прошел сквозь нее. «Они увидят дым и ответят», — сказал Сюань-Зы директору Хуану. «Чи-юань слишком далеко, придется немного подождать». Но директор Хуан уже успокоился. Я ждал десять лет. Какое мне дело? До нескольких минут. Неохотно улыбнулся он. Ничего подобного. Внезапно серьезно отозвался Сюань-Зы. Директор Хуан опешил. Неважно, выиграл ли человек в лотерею или потерял родителей. После великого горя и невиданной радости он рано или поздно вернется к своему привычному состоянию. Он привыкнет жить на вилле, оторванный от целого мира, привыкнет быть сиротой и поймёт, что жизнь продолжается, мягко добавил Сюань Цзы. Но есть одна вещь, к которой невозможно привыкнуть это ожидание, когда каждая секунда превращается в пытку. Ожидание автобуса, ожидание своей очереди, ожидание правды или ожидание другого человека. «Все это части одного и того же». С этими словами Сюэньзи посмотрел поверх головы директора Хуана и во взгляд устремился к стоявшему у стены Шэн Линь Юаню. «Чем дольше ты ждешь, тем невыносимее каждый проблеск надежды». Шэн Линь Юань безразлично стоял в тени, не обращая на юношу никакого внимания казалось, что между ним и вырезанной из камня пустой куклой не было никаких различий. Сюнзы улыбнулся сам себе и опустил глаза. В последние годы наши товарищи из школы истинного учения заметно оживились. Они желают превратить меня в дрова для растопки Чиюань. Между нами нет ни вражды, ни ненависти, но эти типы всё равно преследуют меня. Они обидели меня, и теперь я должен с ними разобраться. И раз уж все мы сегодня здесь, я признаюсь во всем, в чем должен признаться. Если у вас появятся вопросы, можете их задать. После этого он сухо и кратко описал все ключевые моменты из истории Великой Битвы и упадка Чи-Йоань. Стоявший поодаль Шэн Линь Юань напоминал каменную статую, казалось, даже его дыхание было тише, чем у других. Он слушал речи Сюэнь Зы, но мысли его были далеко отсюда. Он вспомнил, что дух меча с детства был шумным и разговорчивым, он ничего не мог с собой поделать, это было частью его природы, природы — птичьего клана, демонстрировать всем свои перья и красноречия. О чем бы ни рассказывал дух меча, он всегда любил приукрасить факты. Когда Шен Линь Юань был ребенком, наставник учил его грамоте и этикету, часами читал ему священные писания и различные истории, но он был мал и не понимал множество вещей, Поэтому Дань Ли в рамках Просвещения рассказывал ему о людях древности и выдающихся современниках. Эти короткие рассказы являлись частью его обучения. Их нельзя было назвать развлекательными. В первый день историю зачитывал Дань Ли, а во второй пересказывал сам Шан Линь Юань. После мальчик должен был сделать выводы об услышанном. Так Дань Ли учил его говорить и подводить итоги, а кроме того, незаметно прививал ему так называемый путь государя. На серьёзных уроках маленький дух меча засыпал, не высидев и трёх предложений, лишь интересные истории могли его разбудить. Послушав очередной рассказ, Дух Меча долго не мог его забыть, и когда на следующий день Дань Ли принимал у его высочества задание, Дух Меча возбужденно носился по морю знаний Шен Линь Юаня, в надежде, что мальчик забудет свои слова и позволит ему говорить. К несчастью, Шен Линь Юань ничего не забывал, не оставляя Духу Меча простора для игр». Страдая от скуки и одиночества, он давал волю своей фантазии и начинал сам сочинять истории. Дань Ли вливал в уши Шан Линь Юаня имена императоров и генералов, в то время как его мысли были забиты байками о талантливых юношах и прекрасных девушках. С легкой руки духа меча у юного правителя часто складывалось обо всем неправильное впечатление». Но ещё удивительнее было то, что когда меч демона небес покидал ножны, дух меча обретал способность породить вокруг в своей жизни его величество слышал немало ложных слухов, и большинство из них были придуманы духом меча. Но он никогда не слышал, чтобы голос Сюаньзы звучал так сухо будто каждое сказанное им слово было заточено, словно опасный нож. Рассказывая о прошлом, Сюань Зы был крайне скуп в выражениях. Несмотря на то, что юноша изо всех сил старался сократить объемы информации, ее все равно оказалось слишком много. Когда он закончил, все присутствующие разом почувствовали недомогание». Направление ваших исследований было верным. За столько лет Чи Юань пережил множество скачков аномальной энергии. Каждый раз, когда она достигала предельных значений, я подавлял ее. В последний раз такое случилось семьдесят лет назад. Я могу я задать вопрос? С осторожностью начал Ван Цзэ. Сейчас он понятия не имел, как относиться к Сюань Цзэ. В глазах командира Фан Шэнь юноша был похож на очень красноречивого динозавра. — Спрашивай, старинован, — отозвался Сюань Зы, — я тебя не укушу. — Если все, что ты говоришь, правда, то почему подобного не случалось раньше? Ведь в мире всегда были и будут бесчеловечные твари, желающие растопить Чи Юань и захватить власть. И как же давно существует школа истинного учения? спросил Ван Зэ. Доктор Ван не удержался и поправил: "Чи Юань не очаг, его нельзя растопить. Он всегда проявлял активность. В основном эти вспышки приходились на времена голода и войны. Аномальная картина стала лишь в последнее десятилетие. Я не знаю, как давно существует школа истинного учения отозвался Сюаньзи. «Но все эти демоны действительно объявились недавно. Ведь каждый раз, когда я запечатываю Чи-юань, я ломаю одну из костей Джу-цюя. По понятным причинам кости Джу-цюя — невозобновляемый ресурс. За прошедшие годы я сломал тридцать пять из них. Теперь в печати осталась только одна, и если я сломаю ее, печать исчезнет». Кроме того, из-за ослабления печати бедствия пробудились ото сна и были принесены в жертву. Темное жертвоприношение увенчалось успехом. Жаль, что все эти напасти выпали на долю вашего поколения. Сюэньзы замолчал, и из чаши с благовонием послышался гул. Палочка истлела, а танцевавший на ней огонек свалился в воду. Но, вопреки ожиданиям, Он всё ещё горел. Вода вскипела, обращаясь в плотное облако пара, и вот над большим каменным столом развернулась белоснежная завеса. А потом, словно кто-то включил прожектор, на белёсой дымке появилась странная фигура. Паровое облако колыхалось, стабилизируя сигнал, пока изображение не обрело чёткость. В толпу уставилось полуразложившееся, но, на удивление, счастливое лицо Дао-И. Ван-Зе с любопытством вытянул шею и встретился взглядом со старым призраком. К чести невмеру любознательного карпа он остался невозмутим, старательно делая вид, что это не его сердце, едва не выпрыгнуло из груди. Ван-Зе медленно вернулся на свое место — почти превратившись в деревянную рыбу, и чуть было не прочитал себе заупокойную сутру. Стоявший поблизости Сяо Джен ощутимо напрягся, в его ладони вспыхнула молния, а предусмотрительная Шань Линь отступила назад, потянув за собой директора Хуана. И лишь Ян Цю Шань казался слегка напуганным. Он оглянулся и обратился к Сюань Зы. — Это инструментальный дух, но ну, изначально телом дао и был меч, но его клинок слишком сильно повреждён. После этого короткого диалога в облаках за спиной дао и начали проявляться всё новые и новые силуэты. Похоже, остальные духи тоже услышали голос своего старейшины и один за другим потянулись к его источнику. Несколько мгновений спустя паровое облако заполонили скелеты. Некоторые из них держали в руках свои наполовину оторванные головы. Скелеты не дролись, не суетились, ведь у многих не было ни рук, ни ног. Глядя на них, трудно было разобрать, что они такое. По сравнению с ними жуткое лицо дал и делавшее его идеальным кандидатом на эпизодическую роль в фильме Поезд в Пусан было очень даже красивым. Это было поистине впечатляющее зрелище. Инструментальные духи толпились в белом мареве, с трудом протискиваясь вперёд. Глядя на них, Сяо Чжан вспомнил собак, что жили в родительском доме. Каждый раз, когда хозяин подходил к порогу, они уже суетились в дверях. Но вскоре он понял, что уровень интеллекта этих духов был не намного выше собачьего, лишь их тела сильно уступали животным, ведь у многих не доставало костей. Если дал и мог выдавить из себя пару неразборчивых слов, то другие не могли и этого. С трудом ворочая языком, Дао И сказал, что не заметил в тот день ничего странного и что он должен спросить об этом у своих товарищей. Не обращая внимания на глупость потенциальных свидетелей, директор Хуан поспешно отыскал у себя фото Хань Го и несколько сделанных ранее видеозаписей, одно за другим он показывал их живым призракам. Он даже раздобыл папку со старым делом, нашел карту того места, где было найдено тело, и даже снимки со спутника. Наконец, от надежды он пришел к разочарованию и, в конце концов, окончательно отчаялся. Сюань Зы вздохнул. «Когда я нашел их, они уже были сломаны, разбиты и не способны выжить в одиночку». После стольких лет, проведенных в Чи Юань, они утратили представление о времени, их мысли и воспоминания спутались. Все то, что случилось десять лет назад, вполне может оказаться... Отойди! Сквозь собравшуюся толпу протиснулся Шэн Лин Юань. Духи могли забыть, что произошло 10 лет назад, но они до сих пор помнили того, кто недавно ворвался к ним с кулаками. Увидев Шанлин Юаня, они тут же обратились в гонимую ветром пыль. Они были напуганы и бесцельно метались в густом белёсом тумане. Их металлические тела сталкивались друг с другом, издавая гулкий лязг. Тише. Спокойно сказал Шэн Линь Юань. «Не шумите». Ван Зэ не удержался и протер глаза. Казалось, что голос старшего стал ниже, и водяная завеса содрогнулась. Свирепые инструментальные духи замерли, не смея даже вздрогнуть. Шэн Линь Юань огляделся и сказал «Все». Люди с класса духовной энергии не страшатся смерти, но лучше вам унять своё любопытство и заткнуть уши. Из всех собравшихся в конференц-зале Шань Линь была единственным представителем духовного класса. Женщина многое повидала в жизни и прекрасно знала, когда нужно было упрямиться, а когда стоило прислушаться к чужим советам. Она молча вытащила из кармана защитное снаряжение и заткнула им уши. Шен Линь Юань заговорил на языке демонов. Может, все дело в смешанной крови, но его речь казалась очень странной, это сильно напоминало изящный язык. Голос его величества был мелодичным, как у иностранца, и его слова не казались нечеловеческими, как тогда, когда на этом языке говорили демоны. Его голос околдовывал. Никто из присутствующих не понимал, что происходит, но им хотелось слушать его, внимать ему. Люди замерли и сосредоточились. Постепенно все окружавшие и звуки растворились, и сотрудники управления погрузились в транс. Жанжао раскрыл рот и внимательно слушал, что говорил его величество, как вдруг что-то коснулось его лба. Юноша резко отшатнулся и тут же пришёл в себя. Холодный пот прошиб его до костей. Зажав в ладонях брошенную сеньзы-монету, он тихо спросил: Что это такое? Те самые слова, ничтожные рабы склонились перед первородным проклятием. Недавно великий демон заставлял своих марионеток из человеческой пашни зачитывать их. Одними губами почти не слышно ответил Сюаньзы. Приставучие штука. Если заслушаешься, выучишь текст наизусть и не сможешь остановиться, пока не превратишься в иссушшую мумию. Сотрудники управления по контролю за аномалиями были настроены очень решительно, однако и они с трудом сдерживались но инструментальные духи по другую сторону водяной завесы покорились голосу Шэн Линь Юаня и, запинаясь, принялись повторять проклятие вместе с ним. «А как же они?» — спросил Джан Чжао. «Все в порядке, они не люди», — отозвался Сюэнь Зы. «Если они сломаются, из их тел не вытечет ни капли крови. Даже прочти они слова первородного проклятия тысячу раз». В худшем случае и мне несколько ночей будут сниться кошмары. Но прежде чем Сьензы успел договорить, один из духов закричал, прервав неровный строй голосов. Этот маленький инструментальный дух, возможно, когда-то был частью доспеха или щитом. Он был закован в чёрную как смоль железную броню и всем своим видом напоминал солдата легендарного призрачного войска, бродящего опустевшие ночные улицы. Большая часть его тела проржавела, и лишь уцелевшая половина шлема ещё болталась на макушке, придавая духу необыкновенно комичный вид. Инструментальный дух внезапно сдулся, как воздушный шарик, и принялся скакать по водяной завесе. Его истошный крик разбудил расслабившихся людей. Шен Линь Юань щелкнул пальцами, и на его ладони образовался сгусток черного тумана. Словно мифический змей, туман скользнул к фарфоровой чаше, подхватил плавающий в воде огонек и швырнул белоснежное пламя в водяную завесу о путов несчастного духа так вот кто попал под воздействие проклятия улыбнулся его величество и так 10 лет назад 6 сентября ты услышал эти слова у себя дома в чьюани кто их произнёс дай-ка мне посмотреть вот так хороший мальчик не двигайся дух поднял голову и проржавевший шлем слетел с него обнажая женское лицо с отслоившейся кожей. Сквозь болтавшуюся на костях плоть смутно проглядывали черты Ханьго. Сюаньзи тут же вскинул руку и взмахнул пером, заслоняя директору Хуану обзор. Он не хотел, чтобы старик вновь пережил это горе, увидев смерть своей жены. «Это не она, Дзясяу!» — заорал Сюаньзи железному леденцу на палочке. «Это кто-то другой!» «Дзя-сяо-у!» Услышав эти слова, Шан Линь-юань опешил. Сюань-зы действительно дал имена каждому куску металлолома. Как же ему было одиноко! Инструментальный дух затрясся. Казалось, он не слышал слов своего старейшины». Но в тот самый момент, когда Сюань Зы решил вмешаться и перефразировать вопрос, словно из ниоткуда появилась тонкая и полная жизни зеленая лоза. Вокруг женской головы медленно обвился стебель сциндапсуса. Глава 119. Управление рухнуло, древо основания превратилось в пепел. Глава 119. Управление рухнуло, древо основания превратилось в пепел а виновник в спешке сбежал. Ничтожные рабы склонились перед первородным проклятием и повсюду, прежде времени, распустились цветы. Крепкие стебли плюща плотно обвивали высокое здание, и в окна воровато заглядывали набухшие почки. Когда подул прохладный утренний ветер, яркие лепестки вишни и миндаля опали на снег, выпавший несколько дней назад. Ослепящая берёзна окрасилась в валы. До сегодняшнего дня в коттедже обитало несколько декоративных растений, но с началом всеобщей паники их поспешно вынесли наружу. Их длинные стебли тянулись вверх и упорно ползли в направлении конференц-зала. Казалось, они стремились захватить коттедж изнутри часть казнённых рабов превратилась в источник загрязнения. Её демоническая энергия заразила всё, что обитало поблизости: всех животных и все растения. Заражённые куры и утки обрастали разноцветными, похожими на ядовитые цветы перьями, а их крылья увеличивались в размерах, даруя им способность парить в небесах наравне с орлами и соколами. У коров и лошадей вырастали острые зубы, а верная сторожевая собака в любой момент могла превратиться в бесчувственного дикого волка. Однако и так к нам когда-либо поступали жалобы о нападении странных существ. Оглянувшись, спросил Сюаньзы: "Нет?" взволнованно отозвался Сяо Джан. Бороще говоря, лишь растения обладают подобными талантами. Если не брать в расчёт зарегистрированных в Главном управлении представителей растительного класса, у скольких людей в мире любимым цветочком является золотистый сциндапсус, продолжил Сюань Зи. Растительный класс не самый редкий из классов, в нём встречается огромное разнообразие видов. Но появление двух одинаковых способностей практически невозможно, если только их носители не близкие родственники. Уся у Жана пересохло в горле, и он с трудом произнёс: "Цындапсус. Цындапсус я знаю только одного. Такой способностью обладает лишь один знакомый мне человек Паникуо Шаньлин". Прежде чем углубляться в запретную зону, Хангго и её сотрудники должны были составить отчёт. Их сопровождали люди из других отделов. Перед тем, как отправиться в каньон, нужно было заручиться поддержкой лиц, ответственных за сохранность этой живописной достопримечательности. Это было поручено отделу восстановления. Кто в тот год отвечал за сотрудничество с представителями Большого каньона? Сюань-Зы достал телефон и без труда вошел во внутреннюю сеть. Директор имел право запрашивать данные не только о посещаемости, но и обо всех поездах своих работников. Бегло пролистав списки, он, наконец, нашел дату убийства госпожи Хань. В журнале командировок отдела ликвидации последствий значилось. Лот Суй-Цуй, находясь в командировке в Чи-Юань, Сотрудничал с отделом реставрации древних книг и напрямую общался с администрацией Большого каньона. Командировка длилась два дня, командировочные расходы в размере трехсот двадцати юаней полностью возмещены. «Нет, подождите минуту», — отозвался Джан-жао и перевел взгляд Сюань-зы на Шань-линь. «Я ведь правильно понял, да? Я не ослышался». «Вы говорите про «старика Ло», но ведь несколько дней назад, когда на заднем склоне горы произошел тот жуткий инцидент, старик Ло и ребята из отдела восстановления тоже были там, и у него не было клейма «Школы истинного учения». Это ведь он тогда предупредил нас. Если бы он не сообщил нам вовремя...» Не успев договорить, Джан Джао тут же подавился воздухом. Казалось, что если бы не своевременное сообщение Ло Цуи Цуя, ничего этого бы не произошло. Шен Ринь Юань давно забрал настоящую чешуйку, и теперь запечатанный ящик служил просто приманкой. Если бы тогда на заднем склоне горы не было Ло Цуи Цуя и кучки логистов, никто бы не путался у оперативников под ногами, и они смогли бы быстрее поймать подозреваемого». Нет, нет. Даже мысль о том, что у Ло Цюйцуя не было клейма школы истинного учения, казалась предвзятой. Ведь он сделал всё, чтобы защитить своих коллег. Он так настрадался, что попросту свалился без сил, и его как раненого отправили в больницу. Ло Цюйцуй привык работать тихо и эффективно. Он умел брать ноги в руки и мчаться быстрее всех но учет запечатанных грузов, обязанность оперативников и научно-исследовательского института. Что такому человеку, как Ло Цуй Цуй, понадобилось на заднем склоне горы? К тому же без прямого приказа начальства. Он правда так хотел помочь? Кроме того, все местные оперативники во главе с Фэн Шэнь стайками велись вокруг Шан Линь Юаня, заваливая его вопросами казалось, этот старший был для них влиятельным покровителем. Отдел восстановления не участвовал в недавних трагедиях, вроде истребления морских демонов и охоты за тенью из Дзянджоу. Они понятия не имели, насколько опасен этот человек. Древний демон выглядел приятнейшим собеседником ровно до тех пор, пока окружающим не становились ясны его скрытые намерения. Юные тихони, вроде Ян Чао и Пин Цяньчжу, отлично ладили с ним, но Ло Цуй Цуй, старый пройдоха, привыкший прятаться за спинами влиятельных людей, так и не нашел, как к нему подступиться. Если так подумать, он никогда не общался с Шан Линь Юанем наедине. «Можно сказать, что каждый раз, когда с нами приключалось что-то странное...» «Ло Цуй Цуй по той или иной причине всегда присутствовал на месте происшествия», — пробормотал Ван Цзэ. Но его образ Стецай под Халима оказался так хорош, что коллеги привыкли видеть в нем клоуна и никогда не воспринимали старину Ло всерьез. Сюань Цзэ вздохнул, неопределенно посмотрел на Джи Чуня и подумал «не каждый раз». Когда инструментальный дух лишился своего тела, он выжил, но получил травму головы и потерял часть своих воспоминаний. Он мало что тогда понимал, преследуемый одной лишь мыслью восстановить клинок, он только и мог, что витца вокруг самого дорогого человека. Но джичунь особый случай. Еще до совершения темного жертвоприношения у него в запасе имелось множество симбиотических тел, потому-то его и не отрезало от мира. Последователи школы истинного учения воспользовались спрятанными в гробнице правителя Вайюя сокровищами, чтобы заманить его в ловушку и заставить согласиться на жертвоприношение». Жечунь думал, что это поможет ему восстановить тело, поэтому в ночь перед ритуалом он отправился в древнюю гробницу, отыскал клинки, а после ворвался на 60-й подземный этаж главного управления и выкрал из хранилища собственные осколки. В тот день в штаб-квартире произошла первая крупная зачистка. Досматривали всех, кто был причастен к делу о призрачной бабочке. Сюань Цзы тоже был там, в избежании эксцессов, помогал молодому директору Сяо. Именно тогда он лишился камня нирваны, его память и способности медленно восстанавливались, пока пробудившееся ото сна божественное сознание не окутало все управление». Но если бы Джичунь в тот момент оказался в здании, этот дух меча не захотел бы ехать на остров Юй Чжоу. Но так вышло, что они разминулись. Всему виной лоцой Цюйцуй, так спешивший отослать Сюаньзы подальше. Похоже, наше неофициальное название "Клуб предателей" не удивительно, что никто не хотел возглавлять этот сучий отдел. Он обманул этих простаков, отметился и быстро смылся. Сяньзы вздохнул и позвонил Пин Ценжу. "Сообщи всему персоналу отдела ликвидации последствий. Неважно, чем вы сейчас заняты, все должны немедленно собраться в конференц-зале. С этого момента вы подчиняетесь непосредственно главному диспетчеру". Сяо Чжан внезапно вскочил с места. "Больница Я позвонила в приемный покой. Отозвалась Шань Линь. Врач сказал, что Ло Цуй Цуй был совершенно здоров и вчера вечером самостоятельно покинул палату. — Живо! Найдите мне его досье и арестуйте Ло Цуй Цуя! Сяо Джен стоял словно в воду опущенной. Если не сможете отследить его текущее местоположение, ищите свежие следы, разошлите всем его портрет, объявите его в розыск. Мы перероем весь город, но отыщем этого негодяя. — Дао И, Чи Юань отныне неспокойна, — сказал Сюань Зы духу из водяной завесы. «Пожалуйста, позаботься о нашем доме. Собери всех и выведи на возвышенность. Если увидишь что-то странное, сразу же сообщи мне». «Отряд Бао-Юй в окрестностях Чи-Юань всегда в режиме боевой готовности», — сказала Шань-Линь. После того, что случилось с Ханго, реликтовые леса находятся под нашим неустанным контролем. Мои люди полностью экипированы, они смогут справиться с любой непредвиденной ситуацией. Я свяжусь со своим информатором. На чёрном рынке немало разношёрстных компаний. Если Ло Цюйцуй контактировал с кем-то из них, он мог оставить след. Поднявшись с места, отозвался Ван Зэ. Шэн Линь-Юань повернулся к доктору Вану. «Покажите мне, что вы обнаружили за годы изучения око-кровеносной системы Земли». «А, да, конечно. Все данные из наших архивов у меня с собой», — поспешно отозвался доктор Ван. Шэн Линь-Юань последовал за ним на улицу и помахал Сюань-Цы. «Пойдем со мной». Сюань-Цы на мгновение опешил. Он был приятно удивлен». Шэн Лин Юань говорил спокойно и даже ласково, будто ничего и не произошло. Сюэнь Зы слишком хорошо знал этот тон. В детстве, если они из-за чего-то ссорились, Шэн Лин Юань всегда его успокаивал. Но вместо того, чтобы уговаривать его, Лин Юань предпочитал иной способ решения конфликта — Он обращался к духу меча с самым что ни на есть серьёзным выражением, а когда Сяу Цзы был готов поговорить, его высочество постепенно возвращался к проблеме. Сянь Цзы не ожидал, что одностороннее клятвы вечной любви поможет ему добиться такого обращения. Он не раздумывая последовал за Лин Юанем. Доктор Ван привел их к засекреченным архивам отдела реставрации древних книг. В настоящее время Бао Юй изучили 51 око кровеносной системы по всей Земле, включая континентальный шельф. Но данные по Дзяньчжоу, Дунчуаню и другим районам неполные, поведал доктор Ван, разворачивая на столе огромную карту. Здесь отмечено каждое око, но обратите внимание, как различаются цвета. Это долгая работа, и некоторые из изученных объектов изменили свое местоположение из-за произошедших поблизости землетрясений. После этого на карту не раз вносились поправки. Места на карте казались Шан Линь-Юаню незнакомыми. Во-первых, из-за отсутствия необходимых технологий карты, созданные в древние времена, не отличались особой точностью. Во-вторых, рельеф местности изменился, и лишь немногие объекты сохранили свои древние названия. Дань Ли сумел обнаружить и отметить лишь 36 очей кровеносной системы земли, но теперь отметок не осталось и половины. Большинство из них и вовсе отсутствовали. Не трудно было догадаться, как сильно изменился ландшафт. "Дайте угадаю", Шан Линюань взял со стола маркер и обвёл только те места, где старые и новые отметки совпадали. Закончив, он вновь обратился к доктору Вану. Если верить вашим словам, именно в этих точках рождаемость людей с особыми способностями аномально низка. Один из исследователей придвинул к себе ноутбук и сверился с картой. Опешив, он поспешно поправил сползающие очки. Откуда вы знаете, Сяньзы посмотрел на его величество. Хочешь сказать, что наш старый знакомый сжульничал с соком кровеносной системы земли? Ну ведь его же туда не припаяли. Кровеносная система земли похожа на реку. Пересыхая, она меняет своё русло. Шаньлин и её коллеги подсчитали, что око кровеносной системы земли меняет местоположение раз в 20 или 30 лет. Если бы кто-то решил использовать его в своих целях, результат не оправдал бы ожиданий. С таким же успехом можно было выйти в поле и расчертить его вилкой. Было бы крайне неразумно этого не учесть. Никто не знает, что станет с картой кровеносных систем земли тысячи лет спустя. Даже метеорологи не могут сказать, как изменится климат за ближайшие 10 или 20 лет. Что уж говорить про движение земной коры. Тот, у кого есть хоть капля здравого смысла, не стал бы этого делать. Шан Лин Юань постучал пальцами по карте, но так ничего и не ответил. Поразмыслив немного, он поднял глаза и обратился к научным сотрудникам. Прошу вас, помогите мне найти исторические хроники всех этих мест, начиная с древнейших времён и до наших дней. В этом отделу реставрации древних книг не было равных. Когда дело касалось проверки данных, особенно если нужно было перерыть кучу старых бумаг, эти люди превращались в упорных сурков, копающих быстро и точно. Менее чем через полчаса объявления о розыске пропавших Ло Цуи Цуя и Гун Чан Гуна поступили во все подразделения управления». К тому моменту плешивые мастера перерыли половину информации о местах, указанных Шан Линь Юанем. Со времён великой битвы страна пережила множество этапов исторического развития, сменился политический строй, Разразилось несколько войн и целый ряд крупных катаклизмов, изменилось местное население и даже клановая принадлежность, сменилась система верований и многое, многое другое. Собрав предоставленную стариками информацию, Шэн Ринь Юань отправился в тихое место на вершине искусственного холма обо всерьез шафшившегося сразу за временный штаб квартиры отдела реставрации древних книг. Здесь располагалась небольшая прилегающая к отаджу смотровая площадка. Наверху находился маленький чайный домик, со всех сторон окружённый бамбуковым лесом. Из него открывался прекрасный вид на курорт и гору Сишань. Говорят, что это место построили для богатых VIP-клиентов. Шэн Линьюань, едва различимый тенью, опустился на вершину холма, но стоило ему переступить порог чайного домика, как вокруг разлился непроницаемый чёрный туман, иссушив холм настолько, что на замёрзшей земле не осталось ни травинки. Безжалостный пестицид с человеческим лицом шагнул внутрь. Насытившись, чёрный туман последовал за ним, накрывая собой стелившуюся под ногами пыль и следы прошедшего ремонта. Добравшись до домика, Сяньзы обнаружил, что внутри царила такая чистота, будто здесь недавно убирались. Подойдя ближе, Сяньзы взволнованно замер в дверях. После прошлой ночи между ним и Шанлин Юанем началась холодная война. Они больше не разговаривали. Чем старше они становились, тем длиннее были ссоры. Когда они были детьми, Лин Юаню, чтобы успокоиться, хватало нескольких глубоких вдохов. Он был терпелив и первым предлагал помириться. Слово за словом он рассказывал духу меча о своей позиции, до тех пор, пока не подводил того к сути проблемы. Могло ли так случиться, что сутью проблемы стала односторонняя клятва вечной любви? Сюань-Зы не был в этом уверен, но внезапно он вспомнил слова «При жизни мы никогда не жаловали оковы». Те самые, что сказал его величество Би Чунь-Шан во время первого жертвоприношения. «Чего ты там застыл?» Не поднимая глаз от стола, бросил Шэн Линь Юань. «Входи». Сюань Зы потянул сведенную судорогой ногу и тихо проскользнул внутрь, тут же прислонившись к стене. Шэн Линь Юань постучал пальцами по стопке бумаг. Сотрудники отдела реставрации древних книг опасались, что его величество не справится с электронной версией. Они отыскали целую дюжину принтеров, чтобы распечатать для него все эти документы. Отщи мне все записи, связанные с горными духами, водными призраками и известными в народе суевериями, после чего раздели их по регионам. Сяньзы нечего было возразить. Он послушно подошёл к столу и принялся исполнять роль секретаря его величества. Все народные легенды в сущности были одинаковыми. В них говорилось о поклонении духам, богам и буддам, не беря в расчёт верования регионов и отдельных этнических групп, чаще всего встречались записки из храмов трёх великих учений. Все остальные заметки повторялись. В них то и дело мелькали храм бога города, храм некой богини, храм какого-то мастера, но встречались и совсем странные, такие как храм небесного бедствия, построенные на горе. Места, выделенные Шан Линь Юанем, располагались в относительно тихих районах с низкой вероятностью стихийных бедствий. Люди населяли эти края тысячи лет, конечно же, им нужно было во что-то верить. Просмотрев бумаги от начала и до конца, Сюань-Зы так и не увидел проблемы. Ведь в том, как люди отвешивали поклоны, изначально не было никакой логики. В Юнане на горе Сишань построили храм-дереву, в Линьяне есть знаменитый храм бога-города, а в северном пригороде Сюинь одной из туристических достопримечательностей является храм богини Плодородия — Кроме этого, в стране существует храм денег, башня восьми бессмертных и гора Би Цюань. Люди, живущие у подножия Би Цюань, ни о каких странностях не слышали. Может, они вообще не суеверны? — Это не туристический город, там ничего нет. — Сюань Цзы на мгновение замолчал. — Что ты ищешь? — Гора Би Цюань? — Совсем недавно никто не упоминал это место — — спросил Шанлин Юань. Сюань Цзы на мгновение задумался. Ну, разве что находившийся под следствием Иньи, тот слепой, сговорившийся с марионеткой Хэ Цуй Юй с целью обмануть Янь Цюшаня. Из-за сильного землетрясения в горах Би Цюань на свет всплыло крупное захоронение особенных. Бао Юй тут же отправились к нему, пропустив появление у берегов Южного моря, призрачного острова. Да, здесь также есть записи о древних гробницах. Одна из них принадлежала какому-то демону-аристократу. Шэн Линь Юань ничего не ответил. Выслушав Сюань Зы, он лишь спокойно кивнул. Сюань Зы нервно раскачивался из стороны в сторону, будто сидел на гвоздях. Наконец, он не выдержал и спросил, Ты почему-то заинтересовался всеми этими суевериями, потому что храмы напоминают тебе о Дань Ли, потому что тот, кому поклоняются, обретает душу, коротко объяснил Шан Лин Юань. Я знаю, увидев, что Шан Лин Юань обратил на него внимание, Сюань Цзы не преминул воспользоваться этой возможностью и принялся без остановки болтать. Во всего на этой земле есть душа, и способность живых существ годами относиться к чему-либо с трепетом и уважением может изменить мир. Например, Джутсюя. Мджутсюе поклонялись как люди, так и демоны. Ей строили храмы, молились на неё многие поколения, и в конце концов её клан превратился в полубогов когда их уничтожили, последний выживший из ее рода обратился к жертвоприношению свету великих светил, чтобы оживить статую Джу Цюэ в обмен на пришествие Дань Ли. Поэтому, чтобы убить Дань Ли, нужно было уничтожить все статуи Джу Цюэ. Первые годы правления императора У ознаменовались жестокими разрушениями. Сёня Зынин надолго замолчал, а после тактично добавил: "Но не во всё ведь можно вложить душу. Иначе создатели популярных интернет-мемов жили бы вечно, верно? Да, самый жестокий из духов тот, кто тысячи лет наслаждался молитвами и подношениями. Именно ему вверяли свои судьбы множество поколений". Шэн Линь Юань небрежно пролистал стопку свеженапечатанных листов. Все остальные — просто глиняные статуи, сырец. Все, на что они годятся, стать кормом для древесных паразитов. Шэн Линь Юань был спокоен, будто и не было никогда той клятвы вечной любви. Сюань Зы понятия не имел, что именно его величество — хочет найти и какое это имеет к нему отношение, от чего ещё больше волновался. Сменив семь или восемь подушек, он так и не успокоился. Покрутившись на месте, Сюнзы устал быть частью белого шума и тихо кашлянул, привлекая к себе внимание. Но кашель оказался слишком выразительным. Это не было похоже ни на простуду, ни на пневмонию. Шанрин Юань отвлёкся поднял глаза и с улыбкой посмотрел на Сюань Цзы. Что? Сюань Цзы внезапно занервничал и поджал губы. Не дождавшись ответа, Шен Линь Юань бросил бумаги на стол. Ты ведь понимаешь, что виноват. Такой способ решения конфликтов был Сюань Цзы знаком. Юноша с минуту колебался, а после с осторожностью потянулся и мягко накрыл ладонь Шен Линь Юаня своей. Но, вопреки ожиданиям, его величество не собирался его отталкивать. Выдохнув, Сюаньзы сильнее сжал пальцы, крепче стиснув чужую руку.